Поиск музыки. Способ третий. Халява, приди. То, о чем я поведаю в рамках третьего способа поиска музыки, незаконно. Но на фоне глобального воровства интеллектуальной собственности эта информация, во-первых, капля в океане, а во-вторых, даже без этих рекомендаций всяких, кто имеет компьютер, подключенный к интернету, уже давным-давно, так или иначе, причастен к этому способу нахождения треков. Итак, способ номер три. Поиск бесплатной музыки во всемирной паутине. Для этого, кроме компьютера и безлимитного интернета, понадобится усидчивость. Ведь прежде чем удастся найти несколько надежных кормушек, придется перелопатить десятки, а то и сотни сайтов. Скажу вам по секрету. На момент написания книги в популярнейшей социальной сети Рунета ВКонтакте присутствовало порядка 90% всей существующей электронной музыки. Да и скачать из ВКонтакте гораздо проще и быстрее, нежели с файлообменных ресурсов. Делается это с помощью специальных программ, однако по вполне понятным причинам я не могу их назвать. Как говорится, Google в помощь. Очень хорошим помощником окажется и относительно новый BitTorrent протокол. Суть этого в некотором смысле революционно-социального явления в том, что нет локального сервера с информацией. Файлом. Файл, конечно, может храниться в одном месте, но чаще всего после многократных скачиваний расклонированные копии информации хранятся в компьютерах пользователей по всему миру. И когда вы качаете музыкальную композицию с помощью торрент-клиента, ваш компьютер собирает этот файл по кусочкам из разных мест. Именно поэтому на территории большинства стран владельцы торрент-трекеров законодательно неуязвимы, потому что на самом форум-трекере незаконного контента По сути нет сайт выступает в роли связующего звена между обычными пользователями а со стороны это выглядит так как будто простые люди бесплатно делятся друг с другом различной информацией хотя что значит выглядит так оно и есть конечно файлообменным сервисом торренты будут значительно уступать но файлообменники при бесплатном использовании реклама перегружены трудоемки и время затратны желание оплатить неограниченную скорость и объемы может обернуться банальным мошенничеством. Так что если уж качать легко, бесплатно, много и оперативно, то это только торренты. Среди недостатков торрентов – невозможность предварительного прослушивания того, что собираетесь скачать. Добавьте сюда время на поиск живых ссылок сортировку скачанного, его оценку и проверку качества актуальности. Среди материала могут быть повторы. Однако некоторые треки, как на торрентах, так и на бесплатных файлообменниках, найти никак не получится. Бывает такое, что и спустя год после выхода композиции найти ее в бесплатном виде нельзя. А если говорить о формате WAV, то халявщики здесь вообще пролетают, как фанера над елисейскими полями. Формат WAV наряду с такими форматами, как флаг, и Ape на данный момент считаются одними из самых лучших, поскольку они воспроизводятся без потери качества. Кстати, о ВАВ мы еще отдельно поговорим при рассмотрении пятого способа поиска музыки. Вообще, для начинающего диджея халява – вещь необходимая. Во-первых, на чем то ведь нужно тренироваться, а во-вторых, должно пройти время, прежде чем сформируется вкус и диджей перед покупкой музыки сможет более-менее объективно ее оценивать. Бесплатный трек, скачанный сегодня Сегодня можно будет через год-два купить без особых проблем, отблагодарив таким образом автора музыки. Да и качество приобретенного материала при условии, что это будет ВАВ, окажется на порядок выше некогда скачанного бесплатного MP3. Итог. Третий способ годится только для начинающих диджеев.